Тота -то третий. Глава пятая. После неудачи с Зуйковыми Крячка снова завёл разговор о начальнике Рассоловы. Слишком, мол, ситуация щекотливая, почему бы не прощупать мужика. Гуров никак с напарником соглашаться не желал, но так как других вариантов не наклёвывалось, сильно сопротивляться не стал и отпустил Стаса собирать компромат на начальника лаборатории клинического центра. Поэтому утром следующего дня, когда Валерга Жаворонков принёс свежие новости по ножу, в кабинете Лев оказался один. Драконов на рукоятке много, где резали, но того, который его интересовал, Жаворонкову никак отоскать не удавалось. И всё же он нашёл, причём умелец оказался гораздо ближе, чем мог предположить капитан, начиная поиски. В Тверской исправительной колонии на поселении То ли в виде откупного, то ли в дар, бывший художник по кличке Да Винчи ваял эксклюзивные сувениры, в том числе и ножи с рукояткой в виде дракона. Кроме этой информации, Жваренков отыскал человека, бывшего охранника Тверской зоны Михаила Абилова, через которого можно было организовать встречу с Да Винчи в неформальной обстановке. Гуров ухватился за эту возможность. Тот же связался с Абиловым и назначил встречу на полдень. Пообщаться с Да Винчи оказалось довольно просто. Срок он отбывал на поселении, куда был переведён за примерное поведение. Так что даже разрешение на свидание запрашивать не пришлось. Единственная загвоздка общаться с посторонними, будь те гражданские или служащие. Художник отказывался наотрез. Об этом Абилов сообщил Горкову в первую очередь и посоветовал, чем подмазать художника, чтобы тому было сложнее отказать оперу. Перед поездкой в Тверь Лев зашёл в специализированный магазин, под завязку напичканный всевозможными художественными примочками, и, проконсультировавшись со знающими людьми, приобрёл то, от чего ни один художник, будучи в здравом уме, отказываться не станет. Из списка возможных презентов он выбрал жутко редкую паталь и авторскую жидкость для состаривания картин. Нешерепотреб, который можно в любом интернет-магазине заказать, а товар, привезенный по индивидуальному заказу, влетел в презент в хорошую копеечку. Но Гуров надеялся списать расходы в счёт накладных и прочих расходов. Если расследование пройдёт успешно, и о проведённых мероприятиях можно будет доложить начальству. Непритязательный одноэтажный дом, где обитал Виталий Дайчинов, он же Да Винчи, стоял последним в ряду домов, принадлежащих к колонии поселению. Забор вокруг дома отсутствовал. Границы обозначались кудцем кустарником в полметра высотой и скромными дорожками между домами. Когда Гуров и Абилов подъехали к дому, Да Винчи возился на крыльце, что-то самозабвенно вырезая из куска дерева. Первым из машины вышел Абилов и громко поздоровался. Здрав будь, художник, всё творишь? В Тверской области живём, местность обязывает. Да Винчи на секунду оторвал взгляд от дерева и тут же вернулся к прерванному занятию. Всё хохмишь? Что за шедевр строгаешь на этот раз? Но Да Винчи, заметив постороннего, решил отмолчаться, а Билов другого приёма и не ждал. Дошёл до крыльца, уселся на нижнюю ступеньку, так чтобы взгляд художника по неволе улавливал и его. Немного помолчал, затем завёл беседу ни о чём. Рассказал последние новости из тюрьмы. И хоть давно там не работал, руку на пульсе держал. Потом прошелся по местным новостям, упоминая фамилии людей, которые до Винчи, по всей видимости, были хорошо знакомы. Затем резко, без перехода, заявил. «Тут опер московский по твою душу. Не откажи в помощи. Очень надо». И снова без перехода. Про цены на бензин до да грядущего подорожания. Гуров стоял чуть в стороне и с любопытством наблюдал за странной парой. Казалось, каждый из них сидит сам по себе. И всё же чувствовалось, что объединяет их не просто случайное знакомство, а настоящая, крепкая дружба. Ещё пару минут Абилов трепался про погоду и огородные заботы, после чего махнул Горову рукой, чтобы тот презент выкладывал. Лев поставил на крыльцо пакет и снова отошёл в сторону. Художник бросил на пакет мимолётный взгляд и пыхтел. Абилов продолжал трепаться ни о чём, пока Да Винчи не выдержал и не потянулся к пакету. Мусорный бак за углом, проворчал он с наигранной небрежностью, уткнув пальцем в чёрный пакет. Вряд ли тебе захочется увидеть это в мусорном баке. Рот Абилова расплылся в широкой улыбке. С детства мусором не интересовался, фыркнул Да Винчи, а сам тем временем начал шею тянуть, пытаясь заглянуть внутрь пакета. Таким как раз с детства и увлекался, возразил Абилов. За этот мусор твои коллеги дом вместе с обстановкой продадут. Да ладно. У тебя там квадрат Малевича, что ли? Квадрат не квадрат, а кое-что интересное имеется. Перед тем, как ехать к Да Винчи, Абилов даже не поинтересовался, что привёз Гуров для художника. На это просто не хватило времени, поэтому сейчас искренне надеялся, что презент окажется действительно стоящим. Да ты взгляни, За просмотр полковник денег брать не станет. Полковник Да Винчи бросил взгляд на Гурова и быстро отвёл глаза. Звание явно произвело на него впечатление. Представь себе, целый полковник, поддел Абилов лично к тебе приехал, 200 км отмотал, не поленился в магазин заскочить, подарочек тебе выбрать, а ты на него ноль внимания. Что за манеры, Да Винчи? Разберёмся. буркнул художник и нырнул носом в пакет. Через секунду он выудил из чёрных недр первый презент картонную коробочку, прочитал вслух: "Поталь в хлопьях. Золото, серебро, медь. Богата. Ты дальше смотри", настаивал Абилов, понятия не имея, есть ли в пакете ещё что-то. Да Винчи пошарил рукой внутри пакета, вынул малюсенький флакон Абилов разочарованно присвистнул, но художник вгляделся в надпись и аж подскочил на ступеньке. Да ладно, не может быть, восклицал он, поднося флакон то к глазам, то к носу. Да брешите, японка черышка. А ты сомневался? облегчённо выдохнул Абилов. Говорю же, из столицы гость, не на рынке отоваривался. Да ты хоть знаешь, что это? развернулся к нему да Винчи. Это же штучный товар. Сам Аурелио Бруни сейчас кипятком мочился бы, окажись у него в руках этот флакон. Ты хоть знаешь, кто такой Аурелио Бруни? Ни хрена ты не знаешь. Какой-нибудь итальянский художник. Чего тут гадать? Фамилия сама за себя говорит. Произнося это, Абилов покосился на Гурова. В глазах читался вопрос: "Что за ерунду ты притащил под видом эксклюзива?" Тот пожал плечами, сам не понимая, чем так восхищён художник. Какой-нибудь это пацанчик с зоны на колки в виде куполов набивающий, а броне он гений, продолжал восхищаться Да Винчи и, обращаясь к Гурову, спросил: "Дорого взял?" "Не очень", честно признался Лев. Знакомый художник посоветовал, к кому обратиться. "Круто, что за это хочешь?" Пренебрегая правилами субординации, да Винчи обращался к полковнику на «ты». «Вопрос есть. По одной вашей вещице?» Продолжал по привычке выкать Гуров. «Показывай!» – скомандовал художник, и Лев вынул из кармана фото ножа. Увидев снимок, да Винчи нахмурился. «Мокруха?» «Есть такое дело. Ножом?» «Нет», – честно признался Лев. «Его нашли на месте преступления». Но как орудие убийства нож не фигурирует. Дай поближе посмотрю, снова скомандовал художник. Гуров передал ему снимок. Тот долго его рассматривал, потом вернул обратно со словами: "Нет, дружище, в этом деле я тебе не помощник. Не ваша работа. Это неважно. Моя не моя, вопрос в другом. Есть ситуации, при которых язык лучше держать за зубами. Целей будешь Да Винчи с сожалением сложил презенты в пакет и протянул его Гурову. Жалко, конечно, вещи стоящие, но жизнь она брат дороже. Владелец ножа он настолько серьёзный человек. На самом деле, таких ножей я сделал 3, не для себя. Попросили и рисунок предоставили. Видишь, язык у дракона не из пасти, а вроде как из горла выходит. Символично. Я сделал и отдал. Остальное вроде как не моя забота. Забирай подарки, полковник. Дальше базара не будет. Оставь себе. Мне вряд ли пригодится. Так зачем хорошему товару пропадать? Не надейся, полковник, не передумаю», – предупредил Довинчи. Да «Я знаю». Гуров поставил пакет на крыльцо. Развернулся и зашагал к машине. А Билов переводил растерянный взгляд с художника на полковника. не решаясь последовать за ним. История любопытная на память пришла, негромко произнёс Да Винчи, когда лев уже за ручку дверцы взялся. Не так давно это было, может, в Тверской, может, в какой другой области, но от столицы недалеко. Историю эту по всем с мимом усолили. Очень уж странная оказалась: три трупа, три ножа, трое подозреваемых. Будет интересно, почитай на досуге. Полковник В время выберу, почитаю его, кивнул Лев и сел в машину. А Билов тут же к нему присоединился. Да Винчи постоял с полминуты на крыльце, подхватил пакет и скрылся в доме. Оказавшись в машине, бывший охранник принялся извиняться. Вы уж простите, товарищ полковник, неувязочка вышла. Проездили впустую, потратились опять же. Забудь всё, что мог он мне сообщил. Это как Абилов казался искренне удивленным. «Нам, операм, не обязательно весь расклад давать», — усмехнулся Гуров. «Достаточно намека, а там мы сами нужные сведения добудем. В этом и заключается наша работа. Выходит, не напрасно тратились? Будем надеяться». Наводку да Винчи дал грамотно. Гурову даже к помощи Жаворонкова прибегать не пришлось. Вернулся в отдел, набрал в поисковике фразу, произнесенную художником, и засел за чтение. История с тройным убийством описывалась в средствах массовой информации красочно. Лев практически с первых строк понял, почему да Винчи указал ему на эту историю. Суть заключалась в следующем. В один день в разных местах произошли три убийства. Сценарий преступления точно на ксероксе распечатали. Каждая жертва успела выйти из подъезда жилого дома и прямо на крыльце получила три ножевых ранения в область сердца. В каждом случае нож остался в теле жертвы. Правда, на рукоятках ножей никаких драконов вырезано не было, но все три ножа изготовил один мастер и явно по заказу. Через этого резчика на убийцу в итоге и вышли. Два преступника имели срок за убийство. Третий по кличке Забой получил за это дело первый срок и отбывал наказание как раз в Тверской исправительной колонии. Вывод напрашивался сам собой. Кореша, потеряв прежние именные ножи, решили обзавестись новыми. Скорее всего, идеи принадлежала Забою. Может, хотел подкрепить дружбу с рецидивистами таким символическим образом. Так как вряд ли бывало Изеки стали бы пускать розовые слюни на новый ритуальный символ, схлопотав срок за ту же самую ошибку, так рассудил Гуров, и Крячка с ним в этом вопросе был согласен. История раскрывала и нежелание Да Винчи выдавать заказчика. Сам забой может и не настолько страшен, а вот вместе его авторитетных дружков художник опасался не напрасно. Да и про забойе Гуров начитался сполна. Запросив его дело из архива, судимости за ним ранее не числилось, но характеристику участковый инспектор на земле, где проживал Забой, дал такую, что людям со слабым сердцем лучше бы её не читать. До первой ходки Забой проходил как соучастник минимум по шести эпизодам. Каким-то образом богатеньким родителям юного преступника удавалось до поры улаживать проблемы сына, не доводя дело до суда. В арсенале Забоя числились разбойные нападения с применением холодного оружия, нанесение тяжких телесных, пытки и даже убийства, но всякий раз вину за совершённое преступление брал на себя кто-то другой, только не Забой. Он оказывался вроде как не при делах. Свидетель, который ничего не видел и ничего не слышал, совершенно случайно оказавшийся не в том месте, не в то время, вот как-то так. На этот раз крутой попаша отмазать сынка не смог. Слишком везкие улики против него собрала следственная бригада. И всё же срок он получил минимальный. Правда, пошёл на лишение свободы, но не на строгий режим. Через 3 месяца его перевели на поселение. Теперь нужно было придумать, как выудить из забоя информацию о ножах, не подставляя Да Винчи. Из Твери забоя перевели ближе к Москве. И сейчас он пребывал в Зеленоградской колонии поселений, что играло на руку Гурову. К нему ближе от Да Винчи дальше. На этом благоприятные условия заканчивались. Лев прекрасно понимал, что приехать к Забою просто так и потребовать отчёт о ножах совершеннейшая нелепица. Не станет тот с ним общаться, нужно особый подход к нему искать. Вон художник и не рецидивист, и не убийца, а безобилово на Гурова даже не взглянул бы. Вместе с крячка они начали обрабатывать своих осведомителей, их друзей и приятелей. Задействовали всех коллег, пытаясь отыскать человека, который мог бы свести их с забоем. К восьми вечера задача все еще оставалась нерешенной. Гуров связывался с Зеленоградом, там пообещали помочь. Правда предупредили, что особо надеяться на успех не стоит. Забой мужик скрытный, друзей у него немного. Ради приятелей он и пальцем не пошевелит. Ситуация зашла в тупик, и тут пришла помощь, откуда не ждали. Вдруг растарался генерал Орлов, у которого в Зеленоградской колонии поселении служил знакомый. Когда-то он проходил практику под началом генерала. впоследствии ушёл из органов в систему исполнения наказаний но связь с Орловым поддерживал и что более важно генерал его слову безоговорочно доверял этот приятель заявил что забой уже больше месяца прохлаждается в больничке причём не в специализированном учреждении при тюрьме а в самой обычной московской больнице положили вроде бы с камнями в почках увезли из колонии поселения с жутким приступом, и теперь всё продлевают и продлевают срок лечения. Начальник колонии связывался с лечащим врачом, но тот запретил заводить речь о переводе. Отказ аргументировал тем, что во время переезда камень может пойти, что приведёт к летальному исходу. А оно кому-то надо? Получалось, что во время совершения преступления забой оказался почти на вольных хлебах. Тот же знакомый генерала дал наводку на бывшую невесту Забоева, снабдив Опиров трогательной историей любви уголовника и школьной учительницы и приложив к рассказу адрес проживания девушки. И тут мнения парников разошлись. Гуров стоял на том, что использовать чувства девушки для достижения своей цели неэтично, крячка же убеждал его Что при расследовании убийства не стоит проявлять излишнюю щепетильность. Сошлись на следующем: к девушке они поедут, ситуацию ей изложат, и если она добровольно согласится помочь, значит, попытаются выйти на забой через неё. Если же наотрез откажется, будут искать другой выход. В этот же день опера выехали в Подольск, где жила Оксана Кухарева. До Подольской езды чуть больше часа. На место прибыли к четырём вечера. Не надеясь застать учительницу в будний день дома, поехали сразу в школу. Рассчитали верно. У Кухаревой только-только закончился последний урок. Оставались кое-какие текущие дела. Так что домой она ещё не собиралась. Но побеседовать с операми могла. Услышав, о ком пойдёт речь, Кухарева нахмурила брови. и как-то отстранилась от посетителей. Ещё минуту назад перед полковниками сидела жизнерадостная, открытая, довольно симпатичная девушка, довольная жизнью и излучающая доброжелательность. Теперь же она натянула на себя маску строгой преподавательницы, к которой пришли родители двоечника просить о снисхождении к своему неразумному чаду. По закону я обязана обсуждать с вами эту тему. Суха осведомилась она. Смотря какой закон вы подразумеваете под своим вопросом, тщательно подбирая слова, ответил Гуров. Разумеется, государственный. Кухарева скрестила руки на груди, чтобы подчеркнуть своё нежелание идти на контакт. Несколько дней назад в Терлецком парке было совершено нападение на женщину, начал издалека лев, поняв, что давить на Кухарево бесполезно. В сущности, она ещё и не женщина вовсе. Ей 24 года, и отношений с мужчинами, серьёзных отношений у неё не было. Нападавший пытался изнасиловать девушку. Чудом ей удалось отбиться и избежать насилия. Говорю чудом, потому что знаю, как редко такое случается. В 80% случаев насильнику удаётся совершить задуманное. Слишком сильно бывает напугана жертва. Но этой девушке повезло. Сначала повезло. Он намеренно сделал паузу. Ему хотелось понять, заинтересовал ли рассказ Кухареву. Учительница некоторое время молчала, затем всё же спросила: "Что вы имеете в виду, говоря сначала?" Насилия она избежала, пришла в полицейский участок и сообщила о случившемся. На место происшествия выехала бригада. Они нашли насильника мёртвым. Девушка его убила, ахнула Кухарева. Нет, но обвинили именно её. Теперь она сидит в камере, ждёт суда. Самое же ужасное, что она сама убеждена в том, что убила того мужчину. То есть из жертвы она перешла в разряд преступниц, сама себя перевела в разряд преступниц. Вот такая история. Вы сказали, что мужчину убила не она. Почему же тогда она в тюрьме? Потому что сама против себя дала показания, практически призналась в убийстве. А вы убеждены, что насильника убил кто-то другой? Тон Кухоревой звучал утвердительно. Именно так. Девушка стала жертвой обстоятельств, и моя задача помочь ей выпутаться из скверной истории, заявил Гуров. Для этого вы приехали ко мне и задаёте вопросы простаса. Как ни странно, имя забоя, она произнесла с видимой неприязнью. Всё верно. К вам я приехал в надежде, что вы не откажетесь помочь молодой девушке, подтвердил Лев. Родители её умерли, братьев и сестёр нет, друзей как таковых тоже. Печальная история, протянула Кухорева. Одиночество вообще не очень приятная вещь. а в трудной ситуации и вовсе непереносимая. «Согласен с вами», – кивнул Лев и снова завёл разговор про бывшего жениха учительницы. Скорее всего, Стас не причастен к смерти насильника, но нож, который принадлежал ему, нашли на месте преступления. Теперь мне нужен повод для встречи с ним в неформальной обстановке. Больших надежд я не питаю, но всё же шанс что он прольёт свет на события в Терлецком парке. Есть? Хотите, чтобы я стала приманкой, растерянно спросила Кухорева. Не совсем так. Дело в том, что ножей, подобных тому, который был найден на месте преступления, всего 3. Наша задача выяснить, нож, который принадлежал Стасу, всё ещё у него или нет. Так просто, удивилась Оксана. почему же вы не можете задать этот вопрос официально? Ведь если нож у него, он просто покажет вам его и всё. А если не сможет показать, значит его нет. Просто да непросто. Для таких, как Забой, на этот раз Гуров намеренно назвал бывшего жениха Оксаны, используя кличку, сотрудничать с краснопогодниками, мягко говоря, неприемлемо. Даже если речь идёт об убийстве – Есть и опера подозрение, пусть доказывает. А нет доказательств нет и базара. Нам он точно ничего не скажет, а вот вам может и сказать. Сомневаюсь, что ваша затея к чему-то приведёт, покачала головой Кухарева. Мы ведь давно расстались, некрасиво расстались. Не думаю, что у Стаса ко мне сохранились хоть какие-то чувства. Попытаться всё равно стоит, пожал плечами Гуров. Хорошо. Я это сделаю, минуто подумав, согласилась Оксана. Где он сейчас? Надеюсь, не в тюрьме. Тюремную комнату для свиданий я вряд ли переживу. Он в больнице. Мы вас туда отвезём. Сможете пообщаться в спокойной обстановке. Первый раз за всю беседу подал голос крячка. Когда? коротко спросила Оксана. Можно прямо сейчас. Бросив взгляд на часы, ответил Стас. Сейчас 5. Час на дорогу. Плюс-минус полчаса на пробке и езду по городу. В больницу приедем как раз в часы посещений. Хорошо, я готова. Только тетради уберу. Кухорева сложила тетради в аккуратной стопке, убрала их в стол, поправила причёску и, надев плащ, вышла из кабинета. В машине не разговаривали. Оксана думала о своём. Гуров следил за дорогой. Крячка же предпочел держать рот закрытым, чтобы случайной фразой не дать девушке повода передумать. В больницу Оксана пошла одна. Круглосуточного контроля над осужденными, отбывающими срок в колонии и поселении, не производят. Не было его и здесь. К забою Оксана Кухарева могла пройти, как к рядовому стационарному пациенту. Надела халат, предъявила паспорт, И дежурная медсестра указала ей номер палаты. Гуров с Крячкой остались в машине за территорией стационара. Крячка был уверен, что у бывшей жениха девушка не пробудет и 15 минут, но он ошибся. Ждать пришлось долго. Когда стрелки часов пошли на второй круг, он начал нервничать, уже жалея, что отпустил девушку одну, да и вообще втянул её в эту авантюру. Поделившись с Горовым своими опасениями, Стац предложил сходить в больницу, проведать обстановку. Лев и сам переживал не меньше его, но решил подождать ещё 15 минут. Если в половине 8 не появится, пойдём вместе, решил он. Кухорева показалась в воротах стационара ровно в половине 8. Крячка и 2 успел дверцу машины открыть, как увидел девушку. вит, который заставил его невольно отшатнуться. В ворота больницы вошла молодая цветущая девушка, сейчас же к ним возвращалась измочаленной жизнью старуха. Чёрт, говорил же, плохая идея, в сердцах выругался Гуров, выскочил из машины и помчался навстречу Кухаревой. Подбежав, подставил девушке руку. Та благородно оперлась о локоть полковника. Вместе они доковыляли до машины. Стас уже суетился возле задней двери, распахнув её Настье, помог кухаревой сесть, протянул бутылку воды. Попей, Оксаночка, сразу легче станет, заботливо произнёс он. Девушка сделала два глотка и обессиленно откинулась на спинку сиденья. Мужчины расселись по местам и молча уставились в приборную панель, не решаясь начать разговор. Так просидели минут 5. В итоге заговорила сама Кухорева. Пустая была Затея, глупая, жестокая и самая обидная, пустая. Голос её дрожал то ли от невыплаканных слёз, то ли от перенесённого стресса. Он ничего не сказал, решился задать вопрос крячка. "Ну почему же?" сказал. Оксана сцепила кисти рук в замок, потянулась, пытаясь унять дрожь. Столько наговорил На добрый роман хватит. И про чувство неугашное, и про верность, и про коварство женское. Просил вернуться к нему, горы золотые обещал. А вот про нож говорить отказался, обозвал меня ментовской подстилкой и из палаты выгнал. Хорошо хоть руки распускать не стал. Простите, Оксана, не нужно было вас в это втягивать, тяжело вздохнул Лев. Мы отвезём вас домой. Если хотите, бумагу выправим. Освобождение от работы на завтрашний день. Отлежитесь, в себя придёте. Вот от этого увольте, воскликнула Кухарева. Не хватало ещё, чтобы про меня на работе с удачей начали. Свою порцию оскорблений я уже получила. Как скажете? А то могли бы любую причину указать, не обязательно простаться упоминать. Не нужно, правда. Я на работе быстрее в себя приду, повторно отказалась Кухарева. Больше Гуров настаивать не стал. Завёл двигатель и поехал в Подольск. Кухарево довезли до дома. Крячка проводил её до квартиры, убедился, что та заперла за собой дверь, и вернулся в машину. В Москву возвращались с тяжёлым чувством. Чтобы отвлечь друга от тяжёлых мыслей, Лев начал строить планы на следующий день. Руки опускать рано. В конце концов, ещё не все варианты испытаны. Владельцы ещё двух ножей проверки не подвергались. Забой самый очевидный вариант, но далеко не единственный, бодрым голосом размышлял он вслух. Завтра с утра составим запрос на приятелей забоя. Может, что-то там обломится. Пройдёмся по знакомам Расуловой. Страсти уже улеглись, память работает иначе. Может, кто-то вспомнит подозрительных мужчин, которые крутились возле клиники. По тропу тоже сведения обновятся. Вдруг до да найдём в пропавших без вести, а определив личность, можно будет плесать от его окружения. Да брось ты, зло сверкнул глазами Стас в сторону Гурова. Всё это туфта, и ты это прекрасно знаешь. А меня успокаивать незачем, не в детском саду, чтобы сопли мне салфеткой подтирать. Мой план не сработал, и точка. Закрыли тему. «Ты по начальнику лаборатории так и не отчитался». Уловив настроение напарника, перевел Лев разговор на другую тему. «Пустышка!» – отмахнулся Крячка. «Этот мужик чист, как стекло. У него даже штрафов за неправильную парковку не нашлось. Насчет заказчика и его внезапного отъезда информация подтвердилась. Я запрос заказчику отправил. Он официально уведомил правоохранительные органы». что личное присутствие начальника лаборатории было инициировано в связи со сложностью заказа. Какие-то специальные пояснения им потребовались, так как их собственный специалист в этой области не сильно понимающий. Короче, начальник лаборатории получил железное алиби. Одним подозреваемым меньше, заключил Гуров. Значит, будем искать тех, кто знаком с покойным. Разговор сам собой сошёл на нет. Гелев ввёл машину и думал о том, что в сущности ничего конкретного от забоя и не ждал. Будь он сам на месте преступления и оброни там нож, ни за что в этом не признался бы. Подставлять ко решей тоже не в его правилах. Надеется на то, что нож оказался в руках человека, к которому забой по каким-то причинам испытывает неприязнь. Версия больше похожа на сюжет мыльной оперы, чем на криминальный рассказ об уркогане, тянущем срок. За забоя они ухватились от безысходности, потому что других зацепок не было. Вот и получили соответствующий результат. Эх, жаль, с забоем не прошло. Подосадовал Крячка, когда Гуров остановил машину возле его дома. Ладно, Лёва, доброй ночи. Завтра будет новый день, и кто знает, какой сюрприз он нам приготовит. Дома Гурова ждал сюрприз. Мария вернулась с гастролей раньше срока. Что само по себе было приятно. К тому же приезд супруги означал свободу от наглого усатого создания, и это после бессонной ночи оказалось даже приятнее. Прибывая на волне эйфории от обретённой свободы, Гуров занялся домашними делами. Благо таковых накопилось порядком. 2 недели на кухне подтекал кран, и Мария всё никак не могла добиться от мужа его починки. Теперь на это время нашлось. После крана пришла очередь разболтавшейся розетки, затем регулировки дверцы холодильника, которая провисла чуть ли не полгода назад. Продукты в холодильнике от этого не портились, но на стенках лёд намораживался, что жутко раздражало супругу. После решения мелких задач Лев перешёл к более глобальным, таким как перетяжка дивана в кухонной зоне. Ткань на диван они с Марией приобрели ещё летом. и он честно собирался заняться им во время отпуска, да как-то руки не ходили. Само занятие оказалось увлекательным. Следовало подгонять рисунок, чтобы он смотрелся единым ансамблем, и вскоре Гуров с головой ушел в работу. Мария, удивленная внезапным рвением мужа, молча наблюдала за ним весь вечер, боясь спугнуть удачу. Лишь когда лев вбил последний гвоздь в обивку дивана, Она решилась заговорить. "Трудный день, трудное дело", признался он. "Хочешь поделиться?" "Пожалуй, нет. Тогда по чаю и спать", скомандовала Мария. "Чёем нечили до 12. Гуров всё же рассказал жене отдели Расуловой. Та посочувствовала девушке, посоветовала мужу набраться терпения и ждать. Рано или поздно выход найдётся", заявила она. и оказалась права. В два часа ночи телефон Гурова разразился звонкой трелью. С просонья тот не сразу сообразил, кто звонит, но когда понял, сон как рукой сняло. Звонила Оксана Кухарева. Перед тем, как проститься с девушкой, Гуров дал ей номер своего телефона. Так, на всякий случай, если вдруг девушке понадобится помощь. Он не ждал от неё звонка, полагая, что номер полковника Кухарева даже в память телефона вносить не станет. Того, что между последней встречей и звонком пройдёт всего несколько часов, не ожидал совершенно. "У меня в квартире знакомый Стаса", сказала девушка. "Говорит, что есть сведения о владельце ножа с рукояткой в виде дракона. Буду через час", коротко произнёс Гуров и дал отбой.